Или, может, там по-другому рассуждают. Как только я отчитаюсь, так с организованной преступностью покончено будет. Если бы так было, я бы с удовольствием только отчеты истрочил. А сколько другой никому не нужной писанины? выдумывали дел уйму, как будто в войну или в шпионов играем.